Глава одиннадцатая Расставшись с Сипенятиным, Антон направился было к железнодорожному вокзалу, рассчитывая с последней электричкой уехать домой. Однако после напряженного дня навалилась такая усталость, что предстоящая двухчасовая езда до райцентра в пустом вагоне показалась мучительной пыткой. К тому же завтра рано утром надо было вновь ехать в Новосибирск, чтобы узнать в ней когда вернется из отпуска Даша Каретникова. Предстояло также заняться и хозяином кафе Труфановым, выявить его сомнительные связи. В том, что музыкальный подвальчик с притемненным освещением является притоном для игроков, Антон не сомневался. Недолго поколебавшись, Бирюков остановил такси и через несколько минут подкатил к гостинице Обь. У стойки администратора его встретила знакомая табличка «Свободных мест нет». Обычно в таких случаях Антон быстро находил общий язык с молодыми администраторшами, а те также быстро находили для него свободное местечко. В этот раз на административном стуле сидела дама столь зрелого возраста, что заигрывать с нею было неловко. Оставалось два выбора – сделать попытку прорваться в гостиницу официально, или проскользнуть в нее плутовским зигзагом. Из горького опыта Антон знал, что официальный путь не самый короткий и далеко не всегда надежный. Поэтому не стал козырять перед суровой администраторшей служебным удостоверением, отстаивая свое право на ночлег, а скрепя сердце, решил использовать более мирный, и широко распространенный способ обходного маневра, стимулирующего материальную заинтересованность служебного лица. Купленная с помощью сипенятина коробка конфет пригодилась кстати. Через несколько минут, поднимаясь в скоростном лифте с разрешением на получение одноместного номера, Бирюков грустно подумал, что новые веяния до да обе еще не докатились – «Гостиничный номер оказался лучше не придумаешь. Время приближалось к полуночи. Антон хотел сразу принять душ, но вместо этого сел к телефону и стал терпеливо набирать по коду длинный ряд цифр. Ответ послышался, едва только телефоны соединились. «Марина, это я, не разбудил?» «Нет, как всегда, жду тебя». «Ложись, сегодня не приеду». «Заработался». «Очень! Успехи!» «Пока моральное падение по всем статьям!» «Что случилось?» В голосе жены прозвучала тревога. «Многое!» «Гостил у бывшего уголовника!» «С ним же смотрел обнаженных танцовщиц в видеопритоне!» «В гостиницу вселился за взятку!» «Сейчас пойду соблазнять горничную, чтобы напоила чаем!» «Какой ужас!» «Жена повеселила!» «Приезжай скорей. Скучно нам с Дениской без тебя. Хорошо, что позвонил. Всю ночь бы не заснула». «Теперь заснешь, «Теперь засну. Спокойной ночи. Тебе тоже». Антон положил телефонную трубку и задумчиво уставился в окно. Спать совсем не хотелось. Одолевали мрачные мысли. Было такое состояние, как в неприятном сне, когда надо бежать, а ноги не подчиняются. Кричишь, но голоса не слышно. Не хватало какой-то пустяковой зацепочки, чтобы выяснить истинную причину убийства Зуева. Были только предположения, сведение счетов за нарушение музыкальной конвенции, устранение соперника на почве ревности к Каретниковой, попытка выманить Зуева из квартиры. Наряду с этим мог возникнуть непредсказуемый мотив, на который сейчас нет даже намека. Дело осложнялось еще и тем, что из попавших на сегодняшний день в круг общения Зуева вроде бы и подозревать некого. Вася Сепенятин, кажется, действительно покончил с прежними увлечениями. К тому же убийства никогда не были Васиным амплуа. Хозяин кафе Труфанов, похоже, полностью поглощен кооперативным бизнесом. Зачем ему связываться с нарушителем конвенции – если он мирным путем собрал с фанатичных меломанов сегодня за один вечер не меньше трех сотен. И это, по-видимому, не самый доходный у Труфанова день. Даша Каретникова, по мнению старика Ярославцева, она не лишена чувства сострадания. Немедленно примчалась утешать Леву, когда тот хотел покончить с собой. Но в моральном отношении Дашенька оставляет желать лучшего. Где-то грань, через которую не переступит морально нечистоплотный человек. Чем мог насолить ей Зуев? Кто ее поклонники? Почему Каретникова уехала в отпуск именно в тот день, когда Зуев намеревался лететь в Москву, но не дожил до этого дня? Есть ли здесь какая-то связь или это просто совпадение? Бывший алкоголик Дремезов озабочен своим горем от ума. Кто он на самом деле? душевно больной или притворщик? Почему злиться на Каретникову? Действительно ли Даша его обобрала?» В музыкальном притончике Труфанова вольготно себя чувствуют игроки. Труфанов наверняка знает каждого из них, но связан ли толстый Владик с мошенниками? «Что за человек-прапор? Бывший христопродавец», как сказал Сипенятин. «Теперь, похоже, игрок-мошенник». Такие обычно не идут на мокрые дела, но при крупном проигрыше от них можно ожидать всего. А его дружки? Прапору зачем-то понадобился хромой десантник, жена которого работает в магазине «Вино-водка». Что еще связано с этим магазином? С дачного сторожа Изота Михеевича Натылька тоже торгует водкой. Какая в этой цепочке связь? Изот Михеевич обнаружил прикрытый хворостом труп Зуева. Еще что? Ровным счетом ничего. Стараясь отвлечься от бесплодных размышлений, Береков принял теплый душ, погасил в номере свет и лег в постель. Мысли упорно не хотели настраиваться на сонный лад. Лишь далеко за полночь незаметно окутала вязкая дремота. Неожиданно показалось, будто скрипнула входная дверь. Бирюков чуть-чуть приоткрыл глаза и сквозь ресницы из-под тяжка покосился в сторону двери. От увиденного пришлось затаить дыхание. Неизвестно, как проникший в номер Изот Михеевич Натылько присматривался к темноте. Присмотревшись, дачный сторож поправил сползающую из плеча тельняшку, приподнял руками штанины, чтобы не запутаться в широченных клешах и на цыпочках, словно привидение, стал медленно подкрадываться к кровати. Антон, резко вскочив, щелкнул кнопкой стоящего рядом с кроватью торшера. В осветившемся номере никого не было. Сновидение казалось настолько реальным, что Антон не сразу пришел в себя. Усмехнувшись над своим прыжком, он облегченно вздохнул, потер ладонями стучащие виски и вновь укрылся одеялом. Больше в эту ночь кошмары его не одолевали. К девяти часам утра, побрившись в гостиничной парикмахерской и перекусив в буфете, Береков был уже в управлении милиции. Встретившийся в коридоре жизнерадостный Костя Веселкин, блеснув очками, огорошил. Понравились обнаженные девочки. «Тебе откуда это известно?» – удивился Антон. «Что касается злачных мест, мне все известно». «Нет, серьезно!» Веселкин взял Бирюкова под руку и повел в свой кабинет. Там, присмотревшись у торца стола, сосредоточенно писал молодой паренек с родинкой на левой щеке. Увидев вошедшего с Веселкиным Бирюкова, он вроде бы растерялся. Костя с наигранной серьезностью посмотрел на Антона, потом на паренька и спросил. «Этот гражданин развращался с узбеком в видеокафе?» Паренек утвердительно кивнул. По родинке Антон узнал его. Именно он сидел вчера рядом с Сипенятиным и увлеченно смотрел на Мадонну, которую Вася окрестил Сусанной. Довольный произведенным впечатлением, Веселкин сначала представил Бирюкова, затем паренька. Леня Долженков, нынешний выпускник милицейской школы, изучает работу кооперативных скороспелок В том числе и подвальчиком Труфанова интересуется. Долженков смущенно покраснел и, обращаясь к Берюкову, сказал. «Вчера я посчитал вас настоящим шефом того здоровяка в Тюбетейке». Разговорились. Молодой оперуполномоченный ОБХСС уже больше месяца специализировался на видеокафе и за это время достаточно хорошо изучил клиентуру Труфанова. В основном подвальщик посещают любители рок-музыки, школьники старших классов, ПТУшники, студенты, молодые рабочие. Некоторые приносят туда магнитофонные записи, обмениваются ими или за приличную плату, просят Владика переписать приглянувшиеся мелодии. Прапор к музыке никакого отношения не имеет. Он картежный игрок и за каждый игровой вечер платит Труфанову по 50 рублей. Сколько выигрывает, неизвестно. Вчера игры не было. Сидевшие с прапором парни и его сообщники. Видимо, они отрабатывали новый прием одурачивания. В ловушку игроков попадают чаще всего подвыпившие отпускники северяне. Хромой десантник тоже частый гость в кафе, но не играет и музыкальным бизнесом не занимается. Его задача – обеспечивать игроков спиртным. За эту услугу десантника тут же накачивают, и он, если не наткнется на медвытрезвительскую машину, отбывает во свояси. Знал Долженков на перечет и около музыкальных куртизанок, которые больше пребывают в нищете, чем в блеске. На цветной фотографии, показанной Бирюковым, Леня узнал Дашу Каретникову. Однако к числу девочек она не относится. Раза три за прошедший месяц Каретникова встречалась возле кафе с парнями-рокерами и никогда не заглядывала в подвальчик. Лысый Волокита работает то ли снабженцем, то ли завхозом в том самом НИИ, где и Даша. Фамилия его Зубенин, имя оригинальное – Ричард. 45 мужик имеет четверых детей, а продажные девочки – его безрассудное хобби. С Владиком Труфановым зубенин на дружеской ноге. Владик даже финансирует любовное похождение стареющего повесы, взимая при возврате долга проценты. Где же этот Ричард добывает средства? Спросил Антон. По-моему, спекуляцией занимается, ответил Леня. Иногда даже девочек сговаривает за импортные тряпки. Долженков оказался не только наблюдательным по своей специализации, но и отличным знатоком по части металлической музыки. Когда разговор зашел о том, какие звукозаписи тиражирует Владик Труфанов, Леня так свободно начал перечислять металлические группы, что Бирюков решил узнать его личное мнение о хэви-метал. Леня застенчиво помялся. «Лично мое мнение...» Это просто шум в сопровождении ритма. Взрослые обвиняют рокеров в пропаганде насилия, сатанизма и тому подобных грехах. Но мне кажется, сейчас трудно делать какие-либо прогнозы. Ведь в свое время Паганини обвиняли, что он продал душу дьяволу. И за это его предали анафеме. Однако все чудачество ушло, а осталась прекрасная музыка. Бирюков не стал дискутировать по тем вопросам, где от столкновения мнений положение дел не менялось. Не стал он углубляться и в музыкальный вопрос. Антона сейчас интересовало, на каких мелодиях и с кем могли пересечься интересы Зуева. Но Долженков решил просветить его в хэви-метале. Достав из кармана сложенный тетрадный листок, Леня сказал Бирюкову, На всякий случай посмотрите, какие записи сегодня наиболее популярны. Это рекламный список того, что Труфанов предлагает клиентам для продажи. На машинке были отпечатаны два столбца на наименований зарубежных и отечественных рок-групп. Едва увидев машинописный текст, Бирюков протянул листок Косте Веселкину. На какой машинке отпечатано? «По-моему, Артекс» высказал предположение Веселкин. Антон достал угрожающую Зуеву записку. «А это?» Костя положил тексты рядом. «То же самое. И бумага одинаковая, тетрадная. Надо отдать на экспертизу». «Будь другом, отдай», — попросил Бирюков. «Мне надо срочно искать Дашу Каретникову. Чувствую, без нее не распутать клубок». «Только с Труфановым пока не связывайся, не путай наши планы», — ответил Веселкин. «Мы вот-вот прикроем карточный видеопритончик, и после этого можешь брать Владика в оборот». «Опасаюсь, как бы он не ускользнул от меня», — сказал Антон. «Каждый шаг Труфанова контролируется, осталось только накрыть с поличным». Бирюков посмотрел на часы. «Ну ладно, мне пора». Научно-исследовательский институт, где работала Каретникова, занимал пятиэтажное, выкрашенное в салатный цвет здание. С обеих сторон стеклянных входных дверей сияли золотом дублирующие друг друга многословные вывески, извещающие о том, что это филиал столичной фирмы. В просторном светлом вестибюле подслеповатый вахтер, посмотрев развернутые бирюковым корочки служебного удостоверения, Показал, где находится отдел кадров. Начальником этого отдела был статный гвардейского роста мужчина, назвавшийся при знакомстве коротко Стародубцев. По его выправке, манере держаться и по наградным планкам на левой половине светлого пиджака, можно было предположить, что это военный пенсионер, ушедший в отставку не менее как полковником. А Даша Каретникова, начальник отдела кадров, отозвался с военной лаконичностью. «Одинокая, беспартийная, нарушений дисциплины не имеет, исполнительно, в общественной жизни активности не проявляет, от поручений не отказывается, с 18 сентября находится в очередном трудовом отпуске, к работе должна приступить через две недели». О том, где Каретникова проводит отпуск, Стародубцев не знал. Он по просьбе Берюкова стал названивать по внутреннему телефону в разные отделы. Но никто из сослуживцев ничего определенного о Каретниковой сказать не смог, так как Даша вроде бы на отпускное время уезжать из Новосибирска не собиралась, а хотела заняться ремонтом квартиры. Это, похоже, даже заинтриговало Стародубцева. Не выпуская из руки телефонную трубку, Начальник отдела кадров прижал ее к аппарату и задумался. «Сейчас побеседуем с человеком, который может что угодно достать и абсолютно все знает», — внезапно проговорил Стародубцев. Он быстро накрутил номер и приказным тоном сказал. «Ричард, срочно зайди ко мне». Буквально через полминуты дверь кабинета широко распахнулась и на пороге вытянулся во фронт лысый Зубенин. Изображая военную выправку, он щелкнул каблуками. «По вашему приказанию прибыл, Яков Витальевич!» «Не выкаблучивайся, не на плацу!» Стародубцев указал на стул. «Садись!» Зубенин четким шагом подошел к стулу. Стараясь не измять тщательно отутюженные стрелки на брюках, приподнял штанины. Усевшись, машинально поправил на затылке пушистый венчик волос и угодливо замер. «Где отдыхает Даша Каретникова?» – спросил начальник отдела кадров. «Улетала в Москву, возвращается из Риги», – быстро ответил Зубенин. «Что она там делала?» «Не могу знать. Пикантных вопросов дамам не задаю, потому что они лгут самым бескорыстным образом». «Когда возвращается?» «Завтра утром. Это точно?» На лице Зубенина появилось обиженное выражение. «Ложных сведений я руководству не докладываю. Даша прислала мне срочную телеграмму. Просит встретить в аэропорту Толмачева. Стародубцев нахмурился. «Послушай, Ричард, ты, кажется, все таки окрутил Дарью?» «Помилуйте, Яков Витальевич», — искренне обиделся Зубенин. «Я джентльмен и никогда не отказываю дамам, если они просят». «Дамы тебя просят?» «Ты сам, братец, всегда перед ними на коленях с протянутой рукой? Сегодня жена опять принесла жалобу. Что будем делать?» Зубенин испуганно подался вперед. «Не давайте кляузе ходом. хода. Люсенька заберет пасквиль. Ты в этом уверен? Слово джентльмена?» «Ну, братец», — стародубцы вроде бы удивился. «Не могу понять, как тебе удается мгновенно уговаривать супругу. Поделись опытом». «Пустяки!» — Зубенин пожал плечами. «Просто я никогда не обделяю Люсеньку вниманием и аргументированно убеждаю, что ее ревность — пустое фантазерство». «Фантазерство? Да ведь на тебе, как говорится, пробу негде поставить». «Яков Витальевич, не слушайте сплетни». «Какие сплетни?» «Женский Яков Витальевич». «Кому ты рассказываешь?» «Я до поры до времени терплю твои любовные похождения на стороне, но в институте не разводи кабак, оставь Каретникову в покое. Не надо блудить там, где работаешь, учти это, Ричард». «Спасибо за подсказку, Яков Витальевич, непременно учту». «Самым серьезным образом учту». Стародубцев махнул рукой. «Ладно, иди занимайся делом». «Слушаюсь, Яков Витальевич», — угодливо проговорил Зубенин, и неслышно вышмыгнул из кабинета. Вот еще Казанова, повернувшись к Бирюкову, усмехнулся стародубцев. Если приглянется женщина, не мытьем, так катанием своего добьется. Больше года обхаживает Каретникову и, видимо, близко к цели прохвост. Кем он работает? Спросил Антон. Младшим научным сотрудником числится. По-моему, такой человек может только грязью наследить в науке. К научным делам Ричард отношения не имеет, он добытчик незаменимый, связи невероятные, поэтому и держим на ставке научного сотрудника. Трижды собирались уволить за моральное похождение, но на малую зарплату трудно найти порядочного человека. А Даша Каретникова как в моральном плане? В институте безупречно, на стороне разные слухи ходят. Оно и понятно, женщина одинокая, внешне привлекательная и по пококетничать умеет, а злые языки, как известно, меры не знают. Может, и на Зубенина лишнее наговаривают, на всякий случай закинул удочку берегов. Какое лишнее? Его Люсенька чуть не каждый месяц приносит мне рапорты о любовных похождениях. Такое а мужа пишет, что развратников по рук уголовной ответственности привлекать. Стародубцев постучал по кромке стола указательным пальцем. «Ох, доберусь я до него! Терпение мое кончается!» После разговора со Стародубцевым Береков понял, что для него наступил один из неприятных в розыскной работе периодов, период вынужденного ожидания. «Если верить Зубенину, Даша Каретникова прилетит в Новосибирск только завтра утром». Заключение экспертов тоже раньше завтрашнего дня не будет готово. С Труфановым пока встречаться нельзя, да и располагая одними смутными предположениями, вести разговор с подпольным бизнесменом было бы равносильно переливанию из пустого в порожнее. Чтобы не расслабиться от вынужденного безделья, Антон решил съездить в дачный кооператив «Синий лен» и обстоятельно поговорить со сторожем Натылько, Так, удивительно приснившимся ему в прошлую ночь».